Одну простую сказку, а может и не сказку, а может непростую, Хотим вам рассказать. Ее мы помним с детства, а может и не с детства, а может и не помним, Но будем вспоминать. Помнится в вороне кар, кар кар кар кар кар кар А может быть собаки Хоу-хоу-хоу-хоу-хоу А может быть корови Му-му-му-му-му-му-му Однажды повезло Прислал ей кто-то сыра В думается двести А может быть и 300. А может полвело На ель она взлетела может не взлетела, а может быть на пальму, с разбегов забралась, и там она позавтракать, а может пообедать, а может быть поужинать, спокойно собралась. Пятое февраля. Пугливый спринтер с медвежьей болезнью. Новостей много. Вася перескакивает с темы на тему. Я киваю. И пытаясь разобраться в хронологии и действующих лицах. Антон и Лиза у нас главные запаздыватели. они всегда после третьего звонка приходят а те кто после второго тоже запаздыватели. А еще у нас мальчик в классе есть Сережа боков, он очень пугливый. Вот ученик например упадет, Сережа вскакивает и бежит. а еще к нему на перемене можно подкрасться и сказать в ухо у! -у, -у, -у! Он тоже сразу убегает. Мы его все пугаем. Мне завтра пакет с Салафановой в школу надо принести. Я его надую и хлопну. Интересно, как Сережа испугается. Он даже школьного звонка боится. Светлана Александровна не знает, что с ним делать. Он даже ее голоса боится. Она говорит, Сережа, сдавай тетрадь». А он убегает. Но больше всего он боится свистка. Физрук сегодня свистнул, чтобы мы строились. Так Сережа рванул с места и убежал. Физрук его назвал пугливым спринтером. А кто такой спринтер? Светлана Александровна просит нас его не пугать и даже предупреждает: Сережа, я сейчас к тебе подойду, не пугайся. Или Боков, сейчас звонок будет, приготовься. Светлана Александровна сказала, что в нашей школе все должны учиться на четверке и пятерке. У кого будут тройки, во взрослую школу не перейдут. Мне надоело, что у меня все берут клей и ножницы. Из-за этих девочек я ничего не успеваю. Лучше бы с одними мальчиками учиться. А еще нам надо идти на представление. В школу приходили две женщины и пригласили в театр. Завтра билеты будут. Мама, мы пойдем обязательно. Все наши сказали, что пойдут. Это такое представление про кота Гарфилда. Там еще будут всякие фокусы и песни. «Денег дашь?» «Да, я знаю, что тебе эти представления не нравятся. Но я подумал и решил. Ты можешь не ходить. Довезешь нас с папой до нужного места. И иди себе кофе пей. И жди нас. А мы с папой будем веселиться и все смотреть. А ты будешь волноваться, где мы застряли, почему не идем». Судя по тетрадям, у Васи сегодня был день проверочных работ сразу по всем предметам. Хорошо, что он еще этих дней не научился бояться и прикидываться смертельно больным. Впрочем, пока их и не предупреждают о проверочных, чтобы не успели испугаться. По математике Вася получил 4, не смог решить пример, в котором надо было посчитать летучих мышей. Там одни улетали, другие прилетали. Вася всех отнял, чтобы не мучиться, а не сложил. Проверочное на отдельном листочке. Таких листочков у сына в портфеле оказалось три. И главное, во всех одна и та же ошибка. И, соответственно, одна и та же оценка. «Вася, а какой из этих твой?» «Обалдела я!» «Просто я их собираю и сохраняю на память в отдельной папочке». «А выбирай, какой тебе больше нравится!» «Они же одинаковые», — разрешил ребенок. «Нет, судя по почерку, вот этот твой. Или вот этот», — начала сравнивать я. «А эти чьи?» «Да не помню я. Вот этот мне Настя на память подарила, а этот я не знаю». «Ладно, но ты верни неопознанный листочек учительницы. «У нее и так этих листочков завались, весь стол. Зачем ей еще один?» «Хорошо». Тогда я его выброшу. Нет, нельзя. На память оставь. Светлана Александровна говорит, что это результат наших трудов, а ты его в мусорку хочешь. А почему у вас у всех одна и та же ошибка? Вы что, списывали друг у друга? Нет, советовались. Я дал плохой совет. Хотя у Насти совет был еще хуже. Светлана Александровна сказала, что она заящая подруга. Чего? Чего-чего? Но это когда ты говоришь кому-то неправильно, и тот, кому ты подсказываешь, получает плохую оценку. Медвежья услуга это называется. Точно, это понос. Я знаю. Какой понос? Ну, мама, я когда был у бабушки в деревне, мы в заповедник ходили, и там главный лесник рассказывал про медведя. Понос – это медвежья болезнь. «А услуга – это ваш случай. Бедный медведь. А почему его именем все называется?» «Не помню. Не знаю», – замямлила я. «Садись, два!» – воскликнул радостно сын. Еще они писали диктант. Вася получил три пять. Три за грамотность, пять за разбор предложений. «Тройка – это плохо. Ты разве не знаешь, что имена пишутся с большой буквы?» «Знаю, конечно. Мам, я вообще не понял, почему две оценки. Потому что три – за ошибки, пять – за теорию. Ну и поставила бы сразу четыре. Нет, смысл в том, чтобы ты понял, за что тройка, за что пятерка. Ой, да ладно, все равно Светлана Александровна говорит, что у меня голова светлая. Только она так и Антону говорит, а у него голова черная. «Вася, светлая голова — это не цвет волос, а содержимое головы. Светлая — значит умная, сообразительная». «А у кого рыжие волосы? У того какая голова!»